Конфедерация Делус Вождь внимательно изучал только что полученный отчет от своих личных агентов из клана Хайт. Ситуация становилась все интереснее и интереснее. Разумный Ар каким-то неведомым образом сумел обнаружить тайную лабораторию, в которой проводились эксперименты по выращиванию сверхтяжелых наземных боевых големов по проекту «Возмездие». И теперь его боевая группа усилилась значительно. Отчеты содержали краткие данные про тренировки этих бойцов. И с каждой прочитанной строчкой у вождя портилось настроение. «Вызвать ко мне комиссию по военным проектам развития модификациям высших», дочитав отчет командовал он секретарю, «доставить немедленно». Заметив плохое настроение вождя, секретарь исчез так быстро, словно это дело касалось его жизни или смерти. Один из самых могущественных разумных в Содружестве принялся нервно мерить шагами свой кабинет. Его мысли были отнюдь не радужные. Еще бы! Благодаря подковерной возне ученых-ретроклятов конфедерация потеряла одного из лучших генетиков, который смог вывести модификацию разумного существа на стратегически новый уровень. Ведь он видел тренировки этих бойцов. А у одного вообще оказался дар псиона. Вы себе такое можете представить? Полностью генно-модифицированное существо, да еще и с даром предвидения. Это вообще выходит за все возможные рамки. Ведь такой боец очень опасен в бою, так как спокойно сможет предвидеть угрозу от засады, мин, да чего угодно. Как пригодились бы ему подобные существа в его армии. мысли все дальше и дальше уводили обычно спокойного вождя в дебре неконтролируемой ярости. Поэтому, когда к нему в кабинет все же доставили членов комиссии, он, не разбираясь, схватил первого попавшегося за ласкан его форменной одежды и в ярости просто принялся орать ему прямо в лицо. — Да как вы посмели, мокрицы наземные! Глисты космического мусора! Выродки расы! Орал он лицо пожилого высшего, который просто замер без движения и боялся даже открыть глаза. «Генетические ошибки! Как вы посмели за счет конфедерации решать свои проблемы? Кто посмел? Кто разрешил?» «Мой вождь», — робко попытался вставить слово, стоявший сбоку от пойманного им старика ученый, — «мы не понимаем, кто посмел вас так расстроить?» «Проект возмездия!» — рявкнул прямо ему в лицо, все еще не отпуская первого вождь. «Ученые Рино Крадон! Вспомнили или напомнить?» При его словах из углов кабинета выдвинулись молчаливые тени личной охраны вождя. Все члены комиссии вздрогнули. Еще бы! Про эти молчаливые статуи по всей конфедерации ходили легенды. Были даже слухи, что это андроиды, а не живые, разумные. Но самое главное знали все. Эти бойцы выполнят любой, абсолютно любой приказ вождя. И сейчас, когда он был явно не в себе, им грозило быть просто растерзанными заживо. «Это не...» Старик, которого продолжал держать за лацком мундира вождь, указал на двоих, стоявших сбоку от остальных членов комиссии. «Профессор Паунжур и профессор Дранкир». «Они решили, что его нужно убрать, так как его проект был по своей сути...» Совершенно не слушая его дальнейшее рассуждение, вождь медленно повернулся в сторону названных. Один из них, палн сразу упал в обморок, А вот второй пытался устоять на ногах, хотя под ним уже начинала растекаться лужа. «Этих передать наследие для опытов!» Коротко махнул в сторону обгадившихся ученых вождь, после чего повернулся в сторону воспрянувших было духом оставшихся членов комиссии. А вам вот мой приказ Немедленно, как угодно, вы обязаны восстановить данные по проекту возмездия и закончить работы Рину Карадона. В кратчайшие сроки жду сообщения об удачном окончании проекта. Все ясно? — Но мой вождь, — попытался вставить свою мысль один из оставшихся в группе ученых, — у нас же даже нет никакой информации о проекте. Как же мы это сделаем? — На рудники хочешь? — посмевший возразить взлетел в воздух и захрипел, задыхаясь от нехватки воздуха в горле, перехваченном сильно рукой вождя. — Так я вам все это быстро устрою. Ищите, где хотите. Пошли вон! — Отброшенный от вождя ученый упал плашмя на спину, но сразу же перевернулся и, не вставая на ноги, как был на четвереньках, выскочил за дверь. Следом за ним поспешили остальные. Разобравшись с этими подонками, из-за которых могла пошатнуться военная мощь конфедерации, вождь быстро подошел к столу с напитками и быстро выпил пару стаканов легкого вина. Это его слегка успокоило, и он смог уже более взвешенно начать рассматривать возникшую ситуацию. «Интересно, что еще, кроме тех големов, Армок обнаружит на той станции? Ведь если он не дурак, а он не дурак, то забрал бы все возможное научное оборудование!» — размышлял он, глядя в огромное окно, закрытое кристаллически усиленным стеклом. Он уже отправил секретарю координаты, по которым следовало отправить эскадру для поиска нужной информации. Но вот беда. Он был уверен, что там уже ничего нет. Вождь слегка поморщился. Как все не вовремя. Теперь что? Идти на поклон к этому разумному ару, чтобы он поделился разработками Рину Карадона? Не слишком ли много внимания будет оказано ему? Так все разведки мира обратят на него внимание». А этого вождю хотелось меньше всего. Он медленно повернулся к столику с напитками и теперь уже спокойно и взвешенно налил себе еще один стакан. Ему нужно было как следует успокоиться, ведь это дело с каждым днем требовало все больше и больше его личного внимания. Сайрп. Столица империи Серпентейр. Пожилой Серпентейр очень быстро, но грациозно скользил между густо посаженной растительностью огромного сада. Он спешил. В тени огромного тысячелетнего дерева на специально нагретом каменном постаменте отдыхал император шарк -Марух. Его большие раскосые глаза были прикрыты в блаженстве, и ему казалось, ничего вокруг совершенно не интересно. Но едва спешащий серпентер попытался замедлить свое движение, а то и вообще вернулся за кусты, из-за которых выскочил, то сразу же услышал. «Куда же ты, друг мой?» Плавный и слегка шипящий голос остановил советника Сракхархуша прямо во время движения. «Ты же спешил мне что-то сообщить? Что-то настолько важное, что мой старый друг даже позволил себе прервать послеобеденный сон?» Глаза императора уже без малейших признаков книги и сна смотрели прямо на советника. Старик даже слегка заробел. Хоть они и дружили с императором с самого детства, но он всегда благоговел от одного только ярко-изумрудного цвета глаз, присущего только императорской семье. Но, заметив подбадривающий его кивок головы императора, советник все же решился. «Мой император, вернулся лорд Срашарахан, ваш посол в Содружестве». Быстро принялся рапортовать с пользуясь моментом, пока у его старого друга хорошее настроение. Он провел первичные переговоры, даже помог начать переговоры нашим соседям — Хардари. «О как!» — заинтересованно подобрал свой хвост император. «И они успели там отметиться? Интересно. А в чем выражалась помощь?» Они едва не развязали полноценное вооруженное столкновение с объединенными силами Содружества — — хмыкнул старик, как будто подобное поведение было естественным для представителей этой расы. Но лорд успел вмешаться и остановить возможную войну. Коды, которые предоставил нашим представителям тот странный разумный арк, оказались действующими кодами дипломатического корпуса Федерации Нивэй. И о них знают только представители высшего командного звена. Откуда их знал простой наемник, непонятно. «Да что тут непонятного?» — коротко хмыкнул император, меняя положение хвоста. «Просто он не такой уж и простой разумный. Очень непростой. Он явно имеет отношение к какой-то их элите. Надо просто узнать все, что возможно про его род, и сразу все будет ясно». «Вот этого как раз и не получится. Теперь уже пришла пора насмешливо хмыкать советнику, чем он вызвал неподдельный интерес у императора». Он последний из представителей своего народа. Ты хотел сказать «рода», — задал уточняющий вопрос, подобравшийся, словно перед прыжком император, «или...» «Или, мой император», — твердо глядя в его глаза ответил советник. «Именно что «или». Он последний своей расы. Других таких нет. Совсем. Хотя и пытается ее восстановить, организовав свой клан. Но... Мощный и резкий удар хвостом смел стоявший рядом с ним ажурный резной столик, прямо в расположенный рядом бассейн под видом небольшого озерца. Советник молча поморщился. Он отлично понимал отношение императора к подобной проблеме. Тут за каждый клан радеешь. И если хоть кто-то из них оказывается под угрозой уничтожения, то вмешивается сам император, вплоть до усиленного снабжения выживших представителей мужского пола женскими особями с других кланов. А тут, тут даже и помочь подобными мерами не получится, так как из расы никого не осталось. Император Шарк Марух совершенно не скрывая своих эмоций нанес несколько мощных ударов хвостом по ближайшим кустам. Сильно досталось и стоявшему рядом молодому деревцу. Сильный удар переломил его тонкий ствол и отбросил верхушку в озерцо. Советник старательно старался отводить глаза. Такое поведение было настолько несвойственно особе королевской крови народа серпентейров, но в этом случае императору можно было простить минутную слабость. Ведь ситуация, происходящая сейчас с представителем странной расы «человек», была знакома с серпентейров. Не так давно, лет триста назад, В их империи было несколько раз, вообще-то и сейчас раз хватало, но тогда их было на одну больше. В перечне рас империи была раса Пауг, раса мыслителей и гениальных ученых. Раса, которая одна из первых присоединилась к Серпентейрам и всегда их поддерживала. Внезапно Серпентейры узнали, что эта раса умирает, просто умирает без каких-либо пояснений. Все ресурсы империи были брошены на решение вопроса. Ученые искали решение в сотнях направлений одновременно, но... Когда вопрос был решен, оказалось, что лечить было уже некого. Проблема была в генетическом поражении крови. Произошло оно несколько тысяч лет назад, и постепенно раса просто вымерла. Серпентейры застали самый пик развития проблемы. Так империя лишилась части своих подданных. С тех самых пор в империи к данным вопросам относились очень серьезно. Какие меры принимают федерации для решения этого вопроса? С виду как можно более равнодушно поинтересовался уже немного успокоившийся император. Может им нужна какая-либо помощь? Что говорит лорд Срашрахан? Что он узнал по этому вопросу? Мой император... Советник уже мысленно приготовился к новому взрыву эмоций у своего старого друга. По его словам, они оставили этот вопрос без внимания. Этот ар сам должен решить свою проблему. Пожилой советник с невероятным проворством пригнулся от просвистевшего над его головой хвоста императора. От нового взрыва эмоций венценосной особы кусты пострадали еще больше. Гнев его был понятен, как можно руководить существами и не заботиться о благе их расы. Ведь только тогда можно получить от них верность и поддержку в трудное время. «Хм», — постарался отвлечь от черных мыслей своего императора советник. «Тут у меня еще кое-какая информация». «Что там?» Это избытка эмоций слова императора перемежались с шипением и свистом. «Что еще может быть важного сегодня?» Жрецы хрустального храма. Едва прозвучали эти слова, император замер и обернулся к старому другу. Этот храм был древнейшей реликвией их расы. Храм, в котором самые достойные из них становились пророками. Странное, словно стеклянное строение из неизвестного материала. Издревле оно было самым почитаемым среди священных мест. А если жрецы из храма в чем-то нуждались, то им сразу же все предоставлялось. — Что жрецы храма? — нахмурился император, заметив, как замялся советник. — Что им нужно? Немедленно доставьте. — Нет, мой император, — покачал головой советник, — они не нуждаются, они говорят. Император сразу же принял позу внимания, так как слова жрецов следовало принимать и понимать. Их нельзя было игнорировать, ведь они часто пророчествовали, а император не мог пропустить их пророчество мимо своих ушей. Что они сказали? Приготовился услышать вести с храма император: "Я слушаю". Они сказали: Советник принял максимально возможный гордый вид и стал читать со свитка, что принес с собой. «Сообщаем тебе, император народа серпентейров, что во время твоего правления хрустальный храм стал поющим храмом». Глаза императора пораженно распахнулись. Древние легенды говорили, что когда-то давно хрустальный храм был поющим. Существовала какая-то раса, которая при своем приближении могла заставить храм петь. Он пел в зависимости от настроения, поющего веселой или грустной мелодии. Но более двух тысяч лет назад он перестал петь, словно случилась какая-то беда. Именно тогда было сделано пророчество, что император, во время направления которого храм снова запоет, станет величайшим императором серпентейров. быстро выхватил свиток из рук советника и сам перечитал сообщение. В свитке сообщалось, что в присутствии сотен паломников и более сотни жрецов главная стела храма внезапно начала менять цвета и заиграла какая-то грустная мелодия. Все ее слышали и даже записали произошедшее на видеокристалл. К свитку прилагался кристалл с записью. Император поспешил во дворец, где с приближенными несколько раз посмотрел запись произошедшего. «Это значит, что поющие вернулись!» — наконец смог прервать возникшее молчание в зале после просмотра видео советник императора. «Идет время перемен!» «А если они снова уйдут?» — сунула свой любопытный нос младшая дочь императора, принцесса Шуаря. «Ведь они уже уходили без предупреждения?» — Найти их, — внезапно хлопнул по широкому подлокотнику своего император, — и сделать так, чтобы им не захотелось уходить. — Но как их найти, — пожал плечами советник. — Мы раньше-то не знали, как они выглядят, не то что теперь. Как мы их найдем? — Спросите у жрецов, — нахмурился император. — Они должны дать нам подсказки, тем более что им самим тоже нужны поющие. Услышав решение императора, советник только покорно наклонил голову и покинул зал, в котором остались только члены императорской семьи. Им было что обсудить. Аграфы. Мири литернал задумчиво смотрела на медленно переливающийся огнями браслет. Если девушка хотела, то она прислушивалась к нему и слышала тихие звуки, которые он испускал, складывающиеся в странные мелодии, которые сильно зависели от настроения. Боющего. Сейчас, когда она была поблизости от него, браслет практически не переставал сиять своими огоньками и петь. Но девушке так и не получилось приблизиться к цели своего путешествия на Витязе, ведь Ар так и не хотел с ней общаться, помня о ее попытке накормить его ренейской пыльцой. Мири даже решилась на то, что постаралась подружиться с Сорой. этой маленькой инженерши корабля, которую Ар подобрал вместе с братом на Торморане. Как ни странно это все звучало, но именно эта маленькая девочка имела доступ к помещениям, куда ходил и сам капитан. Более того, она могла спокойно вломиться на какое-нибудь совещание директоров корпорации и устроить там бучу. И ей все это прощалось. Словно она была родственницей самого хозяина корпорации. Хотя, чего греха таить. Инженером она была хорошим, об этом говорили все. Да и ее брат был пилотом высокого класса. в Мире было сложно сидеть в помещении, но после упоминания капитаном Ренийской пыльцы ее стали сторониться даже креаты. И теперь выйти из помещения она могла только под присмотром. Либо креатов, либо делосцев из штурмовой команды корабля. Особенно ее напрягало внимание к ней того самого громадного высшего — танка, который мог спокойно ее задавить одним движением своей руки. А теперь с этим вообще было сложновато, так как у него объявилась семья, целых двенадцать гигантов, среди которых были даже женщины. И кому только могло прийти в голову создавать таких гигантов, которые просто могут тебя размазать по переборке и сказать, что так и было. Высшие и так отличались от всех жителей Содружества своими модификациями организма на силу и скорость. А такие гиганты вообще превосходили даже дроидов. И зачем только Ару могло понадобиться собирать на своем корабле такую толпу высших, тем более экспериментальных Девушка просто не знала, о чем ей думать, ведь она надеялась с помощью креатов восстановить доверие Ара, зная, что лучше креатов нет бойцов. Но с этими големами, как их все называют, даже креаты опасаются связываться. А они словно какое-то отдельное государство. Поселились на отдельном уровне, даже питаются отдельно. Одна сора бегает туда, как себе домой, даже с кем-то там подружиться сумела. Хотя она же даже для среднего роста Содружество маленькое. А для них так вообще мелочь какая-то. Так нет, они ее малышкой зовут И возятся с ней. А девчонка от этого внимания просто млеет. Для нее обычный высший типа Асура. Гигант. А про этих великанов и говорить-то нечего. Но у самой Мири отношения с ними Сразу не сложились. Видимо, танк успел им нажаловаться на нее. Поэтому они просто ее игнорируют. А с учетом того, что именно они стали охранять личное помещение Ара, то вход туда ей закрыт окончательно. Раздумье девушки прервали рыцари-креаты, которые сегодня обещали ее сводить в кают-компанию. Сегодня это были Траган и Хигул. Ранира, скорее всего, пыталась все же уговорить Ара обучить их внутреннему стилю ордена. Не так давно в Мире услышала разговор рыцарей. Как оказалось, они хотели уговорить Ара обучить их своему искусству боя на мечах. Девушка и так знала, что он необычный разумный. Но теперь оказалось, что он еще и мастер внутреннего стиля Ордена. Это было вообще из ряда фантастики. Но где и когда поющий мог обучиться такому искусству? Не на Тормаране же! А если действительно именно здесь... То тогда становится понятно, как он мог выжить, ведь на этой планете его просто не могли обнаружить поисковые партии аграфов. Но тогда возникает другой вопрос. Где все остальные поющие? Ведь не мог он сам выживать более двух тысяч лет на этой дикой планете. Хотя... Мире едва не споткнулась от возникшего у нее в голове догадки. Ведь если поющие являются одним из кланов аграфов, то он вполне мог обладать долгожительством этой расы. Тогда становилось понятно, как он мог прожить две тысячи лет. Хотя и среди аграфов подобных долгожителей еще поискать нужно. Но все равно эта теория могла объяснить его появление на Тормаране. Мысли настолько роялись в голове девушки, что она даже не заметила, когда вошла в кают-компанию. Дом Ноала. Глава дома Нуала буквально вихрем ворвался в свой кабинет, отбросив с дороги пытавшегося что-то ему сказать секретаря. Сейчас ему было не до мелких дрязг своих родственников и малых домов. Он только что получил неслабую взбучку от остальных глав домов империи, и его настроение было просто отвратительным. Ворвавшись в свой кабинет, он схватил хрустальный графин с салерийским вином, одним из самых дорогих в содружестве И принялся его пить прямо из горла сосуда, как простую воду. Допив все содержимое графина, он сердца грохнул его о стену, разбив на сотни мелких кусочков. Он только что, как какой-то малолетка из младшего дома, был вынужден стоять и молчать, терпеть упреки остальных глав домов по поводу своей некомпетентности в поисках поющего. Только за подобное унижение он был готов уничтожить лично собственными руками эту негодяйку Мири. Глава дома Нуала судорожно выдохнул, стараясь взять себя в руки. Эта сучка-полукровка никогда не дождется от него, чтобы он показал свое бессилие и эмоции при посторонних. Подумав об этом, он внезапно поморщился. Секретарь только что видел его нервный срыв. Немного посомневавшись, старый граф пожал плечами. «Ну что же, как ни прискорбно, но секретарь скоро умрет». Причем сегодня. Еще не хватало, чтобы он начал распускать слухи, что глава дома Нуала не умеет себя контролировать. Он быстро отправил информационный пакет нужным аграфам. Что-что, а затягивать решение подобных задач он не собирался. Решив этот вопрос, он задумался. — Почему молчит клан тени? вертелась в его голове мысль. Не решили ли они какую-то свою комбинацию провернуть? А может быть и кто-то перекупил? Ведь тот же Дом Ирияр мог предложить им в два раза большую сумму, если только они доставят девчонку к ним. Да нет, такое просто невозможно. Ведь тогда весь их имидж полетит ко всем чертям. Нет. Тогда что могло случиться? Еще немного поразмышляв, он все же решил связаться с главой этого таинственного клана. «Слушаю». На него смотрело лицо обычного, ничем не примечательного Аграфа. Это если не знать, какие силы за ним стоят. «Вы что-то хотели, глава дома?» «Давайте без имен», — прервал его глава дома Нуалла. «Мне бы хотелось знать, когда вы собираетесь выполнить задание, за которое я, кстати, заплатил огромные деньги. Почему я до сих пор ничего не знаю?» «Вы забыли нас предупредить, что эта девчонка имеет дело с рыцарями-креатами», — заставил его похолодеть от страха, — ответ главы теней. Более того, она заключила договор с целой корпорацией наемников, которая обеспечивает ей безопасность. Все это усложнило решение задачи в несколько раз. «Вы хотите сказать, что цена?» — начал было говорить глава дома Нуала, опасаясь, что его могут ликвидировать за предоставление нецестоверной информации и был даже сейчас согласен увеличить оплату их услуг, если они этого потребуют. «Цена остается прежняя», — довольно резко прервал его растерянное мление глава клана «Убийц». «Раз мы взялись за подобное решение вопроса, то для нас это дело чести». — А от вас потребуется лично присутствовать при передаче груза, так как мы беспокоимся, что она может побеспокоиться о том, чтобы вы не получили желаемого. — И не уверены именно в ваших сотрудниках. — Конечно, я понимаю ваши опасения, — радостно подхватил его мысль глава дома Нуала. — Я сам подозреваю вокруг предателей. Ведь только сегодня мне пришлось списать собственного секретаря. Закончив разговор на такой ноте, он с глубоким вздохом вытер с лба выступивший пот и трясущимися руками налил себе еще вина. Глава дома Нуала никогда не мог подумать, что настолько боится убийц этого странного клана. Теперь ему оставалось приготовиться к встрече с ними. Он сильно надеялся, что к скорой, так как ему уже надоело выслушивать упреки от остальных глав домов империи. Очень сильно надоело. «Клан Теней». Прак, глава клана Теней, криво ухмыльнулся после того, как разорвал соединение с главой дома Нуала. «Эк, тебя разобрало», — продолжая ухмыляться, — подумал старый убийца. «Ты даже согласен с нами встретиться, где мы тебе укажем». «Что же в голове у этой девчонки, что ты так паникуешь? Надо будет поинтересоваться. А он с той встречи и не вернется». Как раз такой шанс подменить главу Дома Империи своим зуром, который примет его внешний облик, терять нельзя. Но для этого сначала необходимо выполнить задание и добраться до этой скользкой девчонки. Праг усмехнулся. Это задание становилось все интереснее и интереснее. Ведь чем сложнее цель, которую достанут тени, тем это лучше для их имиджа. Уже были случаи, когда разумные, Узнав, что их заказали у клана теней, сразу же оформляли завещание и даже не сопротивлялись, когда за ними приходили их группы ликвидации. Никакого интереса для расы прирожденных охотников такая охота не представляла. А вот достать жертву, которая бежит, сопротивляется и очень хочет жить. Для Зура истинного охотника нет ничего слаще. и сети охотников их клана медленно стягивались вокруг беглянки. Уже появилась первая информация о том, где был замечен флагман той корпорации, которая не повелась на приманку очень удачного контракта. Поэтому пока шел поиск, аналитики клана Теней старательно готовили новую ловушку для этой корпорации. С учетом того, что у ее директоров есть какие-то странные связи с СБ Федерации и рыцарями Ордена, С Зуром придется проявить прямо-таки чудеса изворотливости. Главное, что Праг понял четко и бесповоротно, так это то, что эта корпорация должна исчезнуть с лица Содружества раз и навсегда. Так как они посмели противиться клану теней и даже успешно. Хотя этот успех и временный. Но все равно наказание должно быть неминуемым и смертельным, чтобы ни у кого больше не возникало подобных мыслей. Для этой охоты Праг собирался использовать все ресурсы своего клана и даже лично принять участие в ней. Далеко не маленькие силы клана сосредоточились в одной из промежуточных систем, где они должны были встретить корабли корпорации «Хайт». Имея перевес в огневой силе, а он должен быть, так как у клана имелось десяток тяжелых кораблей-линкоров и три тяжелых носителя, они просто уничтожат корабли корпорации по одному при входе в систему. Но ввиду того, что им неизвестно на каком корабле объект охоты, придется брать те корабли на абордаж. Для этого были наняты с пару десятков отрядов наемников, которые не имели никаких кораблей и участвовали только как ударные отряды. Вспомнив о наемниках, Праг снова хмыкнул. Эти наивные и разумные даже не понимали, что, заключив с ними контракт, они подписали себе и своим бойцам смертный приговор. Ведь никто не должен знать, что с корпорацией Хайт разобрались не бойцы клана Теней. Они были бы рады сами все это провернуть. Но, к огромному сожалению, у них просто не хватило бы численности для подобного. Именно поэтому пришлось задействовать наемников, которые наивно полагают, что им будут заплачены премиальные деньги. Но это сейчас не важно. — Важно то, что весь этот флот уже готов и ждет сигнала. Практ немного поразмышлял и понял, что если он еще немного помедлит, то может просто не успеть попасть на место к началу охоты. Поэтому он быстро раздал необходимое указание и отправился на свой корабль, который быстро стартовал в сторону системы ловушки. Пора большой охоты для Зуров пришла. Империя Хардария Столица империи Хардари, планета Самуа, была бриллиантом в короне правящей династии. Издревле все члены правящей семьи располагали своей резиденцией только на этой планете, откуда и повел свое начало род императоров. Тысячи лет эта планета приводилась миллионами трудолюбивых архитекторов и скульпторов к образцу великолепия и красоты. И сейчас даже просто попасть на эту планету в качестве туриста считалось огромной удачей. так как экскурсия проводилась там только один раз в год, и то на день рождения действующего императора. В остальное время эта планета была закрытой для посторонних. За этим тщательно следила служба внутренней безопасности империи. И многочисленный военный флот, который по праву считался лучшим, ведь только лучшие из лучших были достойны охранять и защищать покой правящей семьи. Обычно на планете было тихо и спокойно, но не сегодня. Сейчас в Большом Зале Совета Империи, где собирались самые заслуженные представители рода Хардарри, стоял невообразимый шум. Причиной этого стал доклад боевого капитана Храак Драга, который стал невольным послом империи Хардари в Федерации Нивей, на территории которая называлась Содружеством. и суть разгоревшихся споров была в том, что большинство представителей родов увидели в этом поступке признаки слабости и требовали примерно наказать провинившегося капитана, опозорившего империю. Шум все больше нарастал. Распалившиеся пожилые хардари, уже не сдерживаясь, выскакивали со своих мест и пытались подскочить к капитану, чтобы лично вызвать его на поединок. Но капитан не поддавался на провокации и молча смотрел в одну точку. Эта точка находилась на самом высоком месте зала. Именно там располагалось место самого императора, который задумчиво рассматривал происходящее в зале. Когда ситуация достигла своего апогея, внезапно раздался звонкий удар гонга. Все присутствующие замерли. Этот гонг означал, что император принял решение и хочет его озвучить. Как бы ни были распылены старые боевые хардари, но переступить через свое уважение к императору они не могли, и все быстро заняли свои места. Император приподнялся со своего места. Как бы он ни был стар, но проявлять слабость перед молодежью он не собирался. Боевой капитан храак «Я выслушал ваш доклад и обдумал его». Разнесся над залом его спокойный и тихий голос, слегка поскрипывающий от возраста. «Должен заметить, что для боевого командира вы действовали довольно уверенно и спокойно». «Мой император!» вскинулся один из многочисленных секретарей императора, которых набирали из этих самых приближенных к нему родов. «Вы ошиблись. Он капитан, а не командор». Дальше он ничего не успел сказать, как ему быстро заткнули роты и куда-то утащили прямо на глазах его сжавшихся сородичей бойцы Черного Легиона, личной стражи императора. «Все знали, что нельзя перебивать самого, а тем более поправлять, ведь он еще не выжил из ума, а раз он назвал Храака-Драка командором, значит, этому есть причина». «Я считаю, что Хардари — лучшие войны вселенной», — продолжал говорить, словно ничего не произошло император. «Но вести войну на несколько фронтов и плодить врагов — это не признак мудрости и смелости. Есть много мест, где молодые Хардари могут пролить свою кровь, и еще больше врагов, желающих это сделать. И раз наши союзники решили, что с Федерацией можно иметь дело», то и нам не стоит упускать такой шанс завести новых союзников для Империи, особенно если нам пообещали помощь в борьбе с архами. А так как подобные переговоры от имени Империи моего имени может вести только офицер высшего командного звена, то... Я поздравляю боевого командора Храака Драга с повышением званий за проявленную мудрость и гибкость мышления, и назначая его своим личным посланцем и послом империи Хардали в Федерации Нивей. Я также надеюсь, что все рода империи окажут ему, как моему личному посланцу, всю необходимую помощь в выполнении его нелегкой миссии и долго перед империей. Произнеся эту короткую речь, император медленно и важно удалился из зала, в котором снова возник громкий гвалт. Только теперь, в отличие от начала, никто не кидался на новоявленного командора и посла с угрозами. А наоборот, все старались предложить ему услуги своих детей, которым нужно было пробиваться вперед по служебной лестнице. А лучше возможности для подобного, чем служба у личного порученца императора, придумать сложно. Только вот теперь послу нужно было как-то выбрать тех, кто ему нужен. При этом не оскорбить отказом тех, кто не нужен. Молодой командор оказался перед нешуточной дилеммой, а император медленно прошел в личные покои, где мог отдохнуть. Там его ждал молодой Хардарий, носящий на себе цвета императорского дома. Пока старик медленно мастился на свое лежбище, он молча стоял и делал вид, что не видит, как кряхтит пожилой хардари. Ведь стоило ему показать свое внимание к его здоровью, Это было бы равносильно открытому вызову на поединок. Согласно старинным законам империи, править может только боевой хардари, который может постоять за себя. Но молодой принц Хранг не мог себе позволить нанести хоть какой-то вред своему деду, который заменил ему отца, когда тот погиб при граничном конфликте с архами. У него были еще младшие братья. Но дед так их воспитал, что это были самые последние хардари, от которых наследник мог ожидать удара в спину. Ведь семья — это святое. Именно так воспитывал их старый император. И сейчас ему приходилось старательно отворачиваться вместо того, чтобы помочь деду. Это ранило его еще хуже, чем шепотки придворных, которые уже не раз намекали, что ему пора сместить старика. «Ну, говори». Старый император наконец-то занял свое место и обратил внимание на морщущегося внука. — Что там еще произошло? Ты узнал что-нибудь о военной мощи этого самого Содружества? Архи вторглись средним малым роем в одну из периферийных систем, — принялся рассказывать принц, внимательно слушающего его деду. Но местная сила самообороны и небольшой контингент войск Содружества сумели удержать ее, уничтожив все астероиды ульярхов. Бойня была серьезная. Старый император задумчиво посмотрел на свою руку, которую то сжимал, то разжимал. Он отлично понимал, какую силу применили архи. Для того, чтобы ликвидировать подобное вторжение на территории империи, в прошлый раз пришлось пожертвовать флотом, которым командовал его сын. Все настолько серьезно, хмуро посмотрел он на сына, ведь... По его словам, выходило, что из Содружества мог получиться противник гораздо опаснее, чем ему говорили советники, которые рекомендовали воевать с государствами, входящими в него. Как они смогли это сделать? «Часть их кораблей применяет и довольно успешно артиллерию», — пожал плечами внук. «Часть — ракеты. Часть — гиперскоростные снаряды. Именно они очень опасны для астероидов-пульев». так как могут раскалывать камень, из которого они состоят. Некоторые применяют, как и мы, лазеры и плазму. — Мы многого не знали, — задумчиво проворчал старик, легонько стукнув кулаком по резной столешнице, расположенному рядом с ним столика. И могли еще больше потерять. — Вовремя вмешались серпентейры, — хмыкнул принц, переводя свой задумчивый взгляд в огромное окно. — Если бы не они... — Боюсь, что наш экспедиционный флот ждал неприятный сюрприз, ведь навстречу им выдвинулся объединенный флот Содружества. — Кто давал рекомендации про войну? Император внимательно посмотрел на обернувшегося к нему при его последних словах внука. — Такое прощать нельзя, иначе все выйдет из-под контроля. Враг, — Народы враг и трав, как? хмыкнул понимающий принц. «Я приказал не дать им даже малейшей возможности для побега». «Правильно, теперь уже хмыкнул старый император. А какое наказание для них ты придумал?» «Думаю, патрулирование смежных областей с нашими новыми союзниками пойдет им впрок», хихикнул принц, уже не скрывая своей радости от шутки. «Пусть поищут воинской славы там, где ее нет. И не будет». «Коварный ты!» — вроде бы осуждающе покачал головой старик, — Хотя по проскакивающим в его глазах искоркам было понятно, что он тоже доволен решением внука. Еще бы. Ведь Хардари всегда ищут место для славы. Особенно те, кто провинился перед императором. Но на границах, где нет врага и войны, такую славу найти невозможно. Тем более тогда, когда это запрещено указом императора и идут мирные переговоры. За подобное могут вообще весь род к смерти приговорить и даже гнездо разрушить. А лишить Хардаре возможность воевать — это самое страшное наказание для представителей этой воинственной расы. Конфедерация Делус. Ранга Нильфсеропатично сидела в своей каюте и безумно смотрела на пустую стену. Ее цель жизни была потеряна. Девушка всю свою жизнь считала себя высшим существом, по отношению к остальным жителям Содружества, именуемых себя разумными. А теперь что? Она вынуждена искать какого-то подопытного, который сбежал из лаборатории, втираться к нему в доверие. Более того, ей нужно уговорить его на сотрудничество. Уговорить! Ей! Да кто он такой, если ради него идут на такие жертвы? Девушка абсолютно не считала этого странного разумного чем-то необходимым для конфедерации. Она с огромным удовольствием бы отправила его в лабораторию матери. Да и сама с еще большим удовольствием поучаствовала бы в его вскрытии. Но по какой-то прихоти вождя она вынуждена лететь в содружество и искать контактов с ним. Улыбаться ему. Просить. Это же такое унижение. Но ради того, чтобы вернуть себе доверие вождя и матери, она пойдет на это. Но потом этот ар за все ответит. За все!» Через несколько дней торговый корабль без определенных знаков высадил девушку в системе Барза, где обычно находились наемники, после выполнения своих контрактов. Расчет был на то, что вместе с ней прибыло несколько десятков контейнеров, в которые было упаковано оборудование, заказанное агентами вождя. Вскоре они должны были прибыть за ним, и тогда Ранга должна будет выйти с ним на связь. Только вот проблема, она не может им приказывать. Да и они могут просто отказаться от помощи ей, если это ее задание хоть как-то будет им мешать. Девушка тихо скрипнула зубами. Ее злость кипела внутри, хотя внешне она продолжала хранить ледяную отстраненность. Все те, кого она за разумных-то не считала, сейчас будут дотешать ее судьбу. Где справедливость? Но она вытерпит. Все вытерпит даже с улыбкой, лишь бы доказать и матери, и самому вождю, что она действительно настоящая высшая и достойна быть среди них. А сейчас она приготовилась долго ждать, ведь неизвестно, когда точно прибудут нужные ей корабли. Через месяц ожидания в систему прибыли нужные наемники. Девушка сразу попыталась связаться с Асурой Крайк. Кто-то скажет, что это было с ее стороны наивным поступком. Но на самом деле Ранга не хотела терять время зря. А Асура находилась на том самом корабле, где был Ар. И ей всего-то и нужно было, чтобы провести девушку на борт для душевного разговора с этим разумным. Только вот проблема. Разговор с этой девушкой сразу не задался — потому что, едва узнав ее фамилию и то, что она имеет отношение к департаменту наследия, Асура сразу же разорвала контакт. Ранге только что и оставалось, что скрипеть зубами. Ведь ее расчет на быстрое окончание миссии был основан именно на том, что Асура не станет ей отказывать. А произошло все с точностью до да наоборот. Вспомнив про рекомендации матери, девушка снова их перечитала и скривилась, словно от зубной боли. Ведь Аида Нильфсер сразу ей рекомендовала не трогать Асуру, так как у той предвзятое отношение к их департаменту. Да и с остальными ей нужно быть очень осторожной, так как они тоже относятся к их сотрудникам довольно прохладно. Оставался только один вариант, и девушка его решила использовать. Поэтому, когда она связалась с сорной Дурит, которая была капитаном корабля крейсера «Дракха» и по совместительству агентом вождя, Ранга передал ей личное послание от матери. В этом сообщении Аида просила оказать содействие в выполнении ее задания в обмен на поставки новейшего оборудования пятого поколения. «Пятого!» Это вообще было за гранью понимания. Единственное, что так сильно не понравилось в сообщении девушке, — Так это то, что ее мать обещала, что Ранга не будет мешать им выполнять их задачи, а только постарается выполнить свою. По сути, это означало, что помощи от них ей просто не будет. Но даже просто иметь возможность находиться рядом с объектом сейчас для нее дорогого стоило, так как ее первая попытка провалилась, то второе ей просто могли не дать сделать. Скрипя зубами, девушка была вынуждена ожидать решения вопроса по ее внедрению в экипаж тяжелого крейсера. Благо, что оборудование пятого поколения, которое пообещала за помощь Аида Нильсер, нигде сейчас не продавалось, а значит, они просто не смогут пройти мимо. Если бы она знала, какие сейчас происходили дебаты на Витизе. Сорна Дорит спокойно смотрела в глаза Ара и ждала решения данного вопроса. Девушка в прошлом не зря была лучшим аналитиком в своем подразделении и отлично понимала, что появление на ее корабле оборудования пятого поколения, являющегося до сих пор секретным даже в вооруженных силах конфедерации, привлечет к себе очень много ненужного внимания. И в первую очередь это будет внимание товарищей по корпорации. Поэтому она, посовещавшись с -Дин, прибыла на флагман для секретного разговора с директором корпорации. Такое оружие могло стать хорошим подспорьем в решении заданий корпорации, ведь ракетное вооружение Конфедерации всегда было минимум на одно-два поколения впереди разработок всех других государств-сателлитов Содружества. Арф внимательно выслушал сообщение девушки и задумался. Ему было о чем поразмышлять. С одной стороны, можно получить новейшее вооружение Конфедерации и получить усиление огневой мощи корпорации. С другой — непонятное задание офицера департамента наследия. Того самого департамента, который сделал все, чтобы стараться держаться от него подальше. Кроме того, Ара узнал в этой девчонке того самого высшего, который пытался наехать на него в системе Волкир. Сорна осторожно оглянулась. Эту встречу с огромной натяжкой можно было назвать секретной. В помещении, кроме нее и Ара, находилось еще трое големов. Уже привычный танк и еще двое таких же малышей, которые взяли на себя личную охрану Ара. Это такая гвардия корпорации. Благо, что с оборудованием для этих гигантов проблем не возникло, ведь именно из-за того, что все их заказы проходили напрямую через секретариат вождя, все поставки шли без задержек. И сейчас все они щеголяли новенькими боевыми скафами, предназначенными для них. А уж про рейлганы, которыми они были вооружены, и говорить-то не стоило. Эти ребята носили штурмовую версию винтовки Фрио, которую переделал сам Арс с помощью «Соры». Эти восьмиствольные тоннельные монстры могли выпускать поочередно разогнанные болванки из перемещающихся стволов, что давало возможность ускорить их скорострельность до пяти выстрелов в минуту. А если сделать очередь... то восемь болванок сметут любого противника, даже в сверхтяжелых боевых скафах. И даже голема в его бронекостюме не поздоровится. Но кроме них никто этого монстра просто не поднимет, настолько он получился тяжел. Но какие бойцы, такое и оружие. Сорна уже знала, что вождь, узнав про то, что в экипаже есть големы, и результаты с тренировками, был просто в ярости. И одним из заданий, которое мог получить агент наследия, было требование добыть результаты исследований их создателя, профессора Рино Карадона. А Ар вряд ли отдаст ей такое оружие. Ведь просто неизвестно, чем это вылится в лабораториях департамента наследия. Ар тяжело вздохнул и сорно тут же перевела свой взгляд на него. Видимо, решение, которое он принял, было ему явно не по душе. Но вариантов других просто не было. Как потом оказалось, решение было действительно не из простых. Ар решил принять девчонку на борт и поручал Сорни и Орни, заодно с их протеже Кали и Дин, выяснить настоящую причину появления такого высокопоставленного агента наследия, чтобы можно было выработать адекватные меры воздействия или противодействия. — Все-таки ты один из нас, — с некоторой долей морального удовлетворения, — подумала Сорна, покидая Витязь на дежурном челноке. — Слишком может, ты стараешься обходить возникающие острые углы между корпорацией и конфедерацией. — Надо об этом сообщить вождю. Еще через два часа на борту тяжелого крейсера «Дракха» появился новый член экипажа.